глава семь ночные гости что значит имадзара в царстве в голосе царя бориса проскальзывают недовольные нотки да еще эти рисоеды прилетели именно в будовск в самую уязвимую точку страны влад кажется я тебе уже говорил о своем отношении к этим японцам говорил брат Мягко соглашается Красный Влад, плавно положив руки на подлокотнике кресла, будто это могло спасти от турбулентности царского недовольства. И не любил ты их за побратимство с филиновыми. Но заметь, сейчас единственный филинов — это Данила, на которого мы с тобой возлагаем определенные надежды. И что? Кемадзары все равно не вызывают у меня доверие. Замечает царь. Эти рисовые катышки помогали филиновым во время восстания. «Причем они до сих пор думают, что мы этого не знаем», — самодовольно ухмыляется Владислав. «Ну, зато мы чужими руками избавились от смутьяна Шапкина и удержали наше приморье малой кровью. Пускай Шапкин и был врагом Филиновых, но он играл в свою игру». пользы Кематзары для царства исчерпана», — утверждает царь. «Не думаю». «Боря!» Земли Кематзары уже не единожды подвергались атакам Золотого Дракона тихо-тихо произносит Владислав, перед этим повертев головой по сторонам. Пускай рабочий кабинет царя защищен от прослушки всеми возможными техническими и магическими способами, но профессиональная привычка дает о себе знать важный момент. Царь молчит, неспешно оглаживая бороду. «Информация достоверная?» – спрашивает государь. «Разведданные подлинные. Косвенные признаки также налицо. Чайный экспорт Кематзара рухнул на 40%. Продажи электроники тоже упали. Договоры поставки в Малайзию частично не исполняются. Их плантации и заводы абсолютно точно подвергаются атакам. В глазах царя вспыхивает предвкушающий блеск. «Если это так, мы можем усилить наш солнечный дар, брат!» Борис задумывается и перебирает варианты. «Жалко, самим нельзя отправиться за драконом. Слишком это подозрительно, да и повода нет». «Других членов рода тоже не командируешь, как и спецподразделения. В секрете нашей силы и наша слабость. Но если не мы, то кто-то другой заполучит мясо и шкуру дракона». «Используем Данилу как прикрытие», — предлагает Владислав. «Будто бы он исполняет договор по братимству. Отправим с парнем лучших ликвидаторов. Они и принесут нам золотую шкуру». «Хм, принимается». И пускай старик Фирсов тоже скатает с Данилой. «Он же на пенсии», — замечает начальник охранки. «У дворян не бывает пенсии», — отмахивается царь. «Вся их жизнь — дело чести. А у Фирсова всего лишь был временный отпуск. Да и к тому же он наставник Данила, вот пускай приглядывает за своим учеником». «Как скажешь». «Значит, сначала дожидаемся просьбы о помощи кемадзара они точно обратятся к Даниле, уповая на уловки Филиновых, раз прилетели к нему, а затем уже собираем группу лучших ликвидаторов и охотников, официально не связанных силовиками». «Поручаю тебе организацию операции, брат», — решает государь. «Уверен, ты сделаешь все для благополучия нашего рода и царства». Момент на самом деле торжественный, несмотря на простоту подачи поручения. Владислав поднимается и, вытянувшись, браво, отдает честь. Служу царю и отечеству. Японец давно ушел, а я все еще сижу в кресле и пью чай, снова заваренный кем-то из жен. М, -м, м с кориандром. Тогда это Камила, брюнетка, любит пряные акценты. Так, есть о чем подумать. Во-первых, о хитром старике Фирсове. Значит, не случайно он проявляет ко мне внимание. Сомнений насчет происхождения Екатерины у меня больше нет. Но я повременю с серьезным разговором с устранителем. Мне не к спеху, да и лучше, чтобы сами Фирсовы вышли первыми на связь по этому вопросу. То, что они это сделают рано или поздно, сомнений нет. Екатерине надо осваивать легион Рой. Сама же она вряд ли с этим справилась, иначе бы хоть раз допрогулялась в поместье Филиновых, чтобы подпитаться из астральных карманов. Насчет Золотого Дракона я сейчас не парюсь. Пускай Владислав Владимирович сначала даст добро на мою командировку, а то вдруг здесь пересекаются некие государственные интересы. Самому мне, конечно, интересна данная задачка. Все же багровые звери на дороге не валяются. Ну ладно. Я оглядываюсь на зашедших в гостиную жен. Время разбора свадебных подарков. Ура! Наконец-то! Восклицают девушки, потирая руки. Незаметно пролетают пара часов за распаковкой броских праздничных упаковок. Порадовали Шереметьевы, подарившие коллекцию дорогущего вина. Я не любитель спиртного, просто 10 бутылок стоит как половина моего дома в Москве, и такую щедрость нельзя не оценить. Но намного больше удивляют Морозовы. На маленькой скромной открытке описана морозно-ракетная система залпового огня «Снеговик», которую я могу получить на военном складе князя. Морозно-ракетная? Это как вообще? Похоже, без артефактов не обошлось. Что ж, Юрий Михайлович, от души. Жанна Валерьевна горнарудова передала философский трактат «Размышления о телепатии». Книга больше теоретическая, но раскрывающая глаза на многие фундаментальные вещи. Мне как раз этого и не хватает для более глубокого понимания дара телепатии. Примечательно, что на закладке в книге написано каллиграфическим почерком «Приходи ко мне, спаситель, и получишь больше». Невольно мурашки пробегают по коже. Баронесса неустанно зазывает меня к себе в ученики. А ведь с каждым днем у меня все больше причин согласиться. Несмотря на начальный азарт джон мы не осиливаем и половину горы подарков. Уставшие обессиленные падаем на ковер из разорванной оберточной бумаги. «Пилик-пилик!» — пришло сообщение от Маши Морозовой. «Даня, как проходит медовый месяц? А не хотите с женами завтра вместе поохотиться на зверей?» охотиться Кстати, Борзов уже попросился им с племянницей разово поучаствовать в охоте доброотряда. А «Вместе с ними пойти?» «А почему бы и не да?» «Тем более, что я уже начал накидывать план по охоте на золотого дракона». «И важным его пунктом является дар ледовика». «Так что вам посмотреть на Морозовых в работе совсем даже не лишнее. Особенно учитывая, что в Будовск с недавних пор поводились саламандры, и, может, нам повезет». Спрашиваю мнение жен, и все единогласно соглашаются развеяться в бою. Договариваюсь с Машей на следующее утро, а затем мы всем отрядом молодоженов отправляемся в общую спальню. Завтра рано вставать, а Света с Камилой явно не насытились в прошлую ночь. Все-таки обе девушки уже почти мастера, организмы сильные, выносливые и очень требовательные, а столько лет приходилось терпеть бедняжки Что же касается Лены с лакомкой, то и эти никогда не откажутся от приятного времяпровождения. Трое лучших убийц отряда ночников скачут галопом под лунным светом. Скоро они доберутся до Нор, покинут этот мир, пересидят в укрытии день под новым солнцем, а затем ночью ударят по врагу. Жить дерзкому грабителю осталось совсем немного. По крайней мере, так думаю дроу, чьи лица скрывают тени капюшонов. «Как хорошо, что вы пришли!» — щебечет Маша при встрече в лесу. Княжна, мило мне улыбнувшись, сразу отходит к женам и весело делится с ними, как провела вчерашний день в торгово-развлекательном центре и каких дорогих шмоток накупила. А девушки внимательно слушают Марию Юрьевну. «В это время я уточняю патрулирующих гвардейцев состояние норы, как давно открылось, не вылезали ли звери и т.д. и т.п. Потом уже девушки все вместе общаются со мной». И жены нисколько не обращают внимания на частое обращение Морозовой ко мне, местами довольно фривольное, а все потому, что княжна периодически щебечет с ними, будто со старыми подругами. Что ж, верная стратегия маша Если хочешь подружиться с мужчиной, сначала подружись с его женами. Поболтать лично я не прочь, все равно заняться больше нечем. «Нора пока пустая, с той стороны никто не торопится выпрыгивать. Пару часов подождем, и если так никто не появится, то я тайком обесточу портал и разъедемся по домам». «Ностальгия аж повеяла», — замечает Света, поправив разгрузочный жилет. «Ага», — соглашается Камила, погладив бронешлем. «Будто снова охотимся в школе». Лена кивает, да и я разделяю чувства девчонок. «Вот смотрю на дрожащую эфирную арку нары Вот ощущая неподалеку группу поддержки со стаей Акеллы, и правда, будто бы вернулся в выпускной класс, когда русичи после уроков выезжали на охоту в Южный парк. Эх, детство, детство, ты куда ушло? Кстати, Борзов тоже здесь, но Шурин-князь решил остаться с группой поддержки за рощей, чтобы не мешать племяннице самостоятельно понюхать боевого пороха. Только что-то не видно никакого пороха. «Кто-то лезет!» — вскрикивает Светка. «Смотрите!» Это хомуйволы. Правда, выбегают пара рогатых зверей. Огромные хищные быки громко завывают, увидев вкусных людей, но странное дело, почему-то бегут мимо нас в глупы леса. В бой. Командую по телепатической связи. Светка, накрывшись огненным доспехом, хватает пробегающего быка за рога в прямом смысле и устраивает ручной гриль. Лакомка использует браслет-поглотитель, чтобы ослабить врага, и блондинке без трудов удается перебороть зверя, одно и изжарив. Вторым же хамуевалом занимается Лена, Камила и Маша. На все про все уходит минут пять. Ну, хоть кто-то вылез. Радостно улыбается Маша, все-таки нюхнувшая пороха. Не расслабляться. Командуя я, не отрывая взгляда от норы. Хамуевалы были напуганы и бежали от кого-то опасного. Не исключено, что и оно заглянет сюда. Отряд тут же принимает боевую готовность. Проходит минут десять, прежде чем из норы выныривает новый враг. 10 здоровых ящериц, окутанных огнем. Ого! На таких гостей я и не надеялся сегодня. Раньше ящерки часто водились в сибирской аномалии, но с недавних пор начался и на нашей улице праздник. «Эй! Кто их уже поджег?» Тут же возмущается Светка, не врубившись в ситуацию. «Никто!» — рявкую я, псещупами парализуя зверей. «Это огненные заламандры! Маша! Осыпь ледяным градом! Русичи! Пока ждите!» «Поняла!» — отвечает Морозова, костуя атаку. «Очень хорошо, что Маша здесь. Ледовик — природный враг огненных тварей, а мне не хватает наблюдательного опыта за их борьбой друг с другом». По обычной логике вроде бы понятно, что произойдет, но на самом деле нифига, ведь бывает, что законы физики не работают в случае с магическими стихиями. Морозова накрывает ящерица ледяным градом, и саламандры взрываются. Бах, бах, бах! Будто кто-то набросал в траву китайских петард. Отлично. Все же в данном случае физика рулит. Одной машиной атаки хватает за глаза, чтобы расправиться с саламандрами. Здоровые размером с добермана ящерицы взлетают на воздух, дымящиеся куски разбрасывает по газону. Девушки в шоке смотрят на остатки саламандр. На лице Маши медленно расползается улыбка до ушей. «Я убила все десять!» — округляет глаза счастливая княжна. «Даня, я их всех убила?» «Ага», — усмехаюсь, — «десятерых одним ударом». «А почему ящерицы взорвались?» — не понимает Камила. «Маша же всего лишь осыпала их градом». «Что случилось?» «Случился закон испарения, поясняю. Огонь Саламандра испарил лед, и пар создал резкий скачок давления. Произошел паровой взрыв». «Вот оно как», — протягивает брюнетка. «А мне теперь надо думать, где бы найти потенциального легионера-ледовика». Конечно, против Золотого Дракона не сработает никакая ледяная атака, иначе бы он не являлся багровым уровнем, но глупо лезть на огнедышащую тварь без его природного врага, да и, если честно, хочется себе личного Деда Мороза. Продолжаем сторожить портал, но больше нора никого не выплевывает. Поэтому я бочком-бочком подбираюсь к краю эфирной арки, и пока жены занимают Машу болтовнёй о косметике, тайком обесточиваю его. Вход в другой мир схлопывается, и у нас появляется законное право закончить охоту. Вызываю группу поддержки, чтобы они собрали ошметки саламандр и туши хамуйволов. Вместе с гвардейцами на опушке леса возникает огромный монстроподобный медведь. Маша кидается к нему с радостным визгом. «Дядя, дядя! А я убила десять саламандр одним ударом, представляешь?» «Умница!» Зычно ракочет Евгений Станиславович в облике косолапого чудовища из кошмара. Большая лохматая лапа осторожно гладит княжну по спине, и она довольно улыбается. «Вот уж действительно, Маша и медведь!» бормочуя тихо. Тот-то Борзов так запросто оставил племянницу без своего попечения. Как заверил княжский Шурин, и если его позвать, он преодолеет рощу за полминуты. С такими мощными лапами и неудивительно. «Думаю, мохнатую махину и танк бы не остановил». Вообще удивительно, что в одном роду оборотней может быть разная звериная ипостась. Евгений Станиславович обращается в монстра-медведя, а его погибшая сестра, супруга князя Морозовой и мать Маши, перекидывалась в белоснежную пуму и рабиса. Если идти дальше, то возникает вопрос, почему Настя Горнорудова, оборотница-волчица, при том, что мать-телепатка, а отец-кровник и друид, но дебри семейного древа Горнорудовых меня точно не касаются. «Ну, да Даня мне помог, конечно». Между тем, по справедливости, замечает Маша. Он парализовал зверей. «Молодец, Данила!» Борзов принимает человеческий облик и заканчивает фразу человеческим голосом. «На сегодня, значит, все». Я киваю, указав на потухший портал. Напоследок сообщаю, что трофеи поделим по количеству дворян-участников. То есть 70% мяса получат вещи Филиновы, 30% клан Морозовых. Борзов и Маша не спорят, что логично. Пускай Маша подорвала всех саламандр, хотя, опять же, не без моей помощи, но мы охотились в составе русичей, а значит, и трофеи будем делить по правилам русичей. После охоты направляемся сразу домой. Мои женщины возбужденно переговариваются. Тимбилдинг зарядил и сплотил девочек. Хорошо, что успели выбраться на охоту. Еще пара деньков в Будовске полетим в столицу, а в академии мы уже будем в разных факультетах. «Эх, учеба не за горами!» Третья ночь в нашем коротком медовом месяце неожиданно прерывается боевой тревогой. Впрочем, «прерывается», громко сказано. Мы едва-едва успели добраться до постели, хотя Светка лезла целоваться с самого порога. «Ну, блин, а я только раздеться успела!» Возмущается Камила, натягивая бретельки полупрозрачной ночнушки обратно на загорелые плечи. «Кто полез? Убью голыми руками!» Рычит разъяренная Светка, тоже спешно запаковываясь в невесомую сорочку с кружевами. «Не твой уровень, детка. Остужаю я пыл разгоряченной блондинки. Сидите все здесь, про доспехи не забудьте. Лакомка, тебе лучше принять облик зверя». «Да, все так серьезно». «Поняла. Альва моментально преображается в огромную кошку. Света и Камила облачаются в доспехи а Лена силой воли достает стальную плиту из-под кровати». Такие размещены в каждой комнате, чтобы могиня магнетизма всегда была готова к обороне. Стальная плита в мгновение ока принимает форму огромного двуручника. Я же, прихватив рацию из прикроватной тумбочки, спешно покидаю спальню. Энергосканирование совсем не радует. Зону периметра нарушили трое настоящих монстров в обвесе из десятков артефактов. Причем ночные гости явно дроу. Я сворачиваю в свой кабинет и набираю шифр сейфа. Раз у лорда без члена очень длинные руки, то нужно их отсечь или отгрызть. Ломтик, просыпайся. Тихо говорю, и из теневого кармана раздается сонная тяф.